Богдан и Баг. Мысыковское управление внешней охраны, седьмой день двенадцатого месяца, Четвертица. вторая половина дня. Отчаянно болела голова. Наверное, от удара по затылку, но Богдану казалось от бессилия. Он ничего не мог уразуметь в этом странном и нелепом деле. Мысли больно колотились о непонимании, словно рябь об утес. К тому же Богдана буквально в бешенство приводило смутное ощущение. Будто то ли от боли, то ли от усталости, то ли еще по какой малоуважительной причине он не может вспомнить нечто чрезвычайно важное, решающее то, что может статься, все поставило бы на свои места. Или мелочь какую, или слово случайное, а может и фразу целую. Не весть кем, не весть когда произнесенную, но решающую. Напарник, дорогой еч и друг Бак, закинув ногу на ногу, с отсутствующим видом сидел в кресле у окна и мрачно курил. Бак не уставал удивляться, как это Ланжун ухитряется при столь великой страсти к табакокурению сохранять завидное здоровье и поддерживать из ряда вон выходящие бойцовские навыки. Невыразительное лицо Бага казалось застывшей раз и навсегда маской. Только человек, знающий Ланжуна достаточно хорошо, заметил бы, что ныне эта самая маска особенно непроницаема. Богдан, пожалуй, догадывался от чего. Поездка со Стасией в Масыке из-за всех случившихся тут передряг покатилась, похоже, кубарем под откос. Да еще студентка эта так невероятно, так поразительно, так искушающе похожая на принцессу Джули, И не надо, как говорят жители Аглицких островов, быть фрейдом. Достаточно быть просто френдом, чтобы понять, присутствие юной красавицы Ханиянки отнюдь не способствует сообразному развитию отношений его друга со Стасию. То, что Баг до сих пор предпочитал оставаться в неведении, не предприняв, по всей видимости, никаких попыток прояснить личность Ханиянки доподлинно, говорило Богдану о многом. Положение и впрямь было щекотливым. Минфай сам не знал, как бы он взялся, оказавшись на месте друга, за этакое прояснение. Самая мысль о том, что утонченная принцесса крови, столь памятная им обоим по делу жадного варвара, вдруг ни с того ни с сего принялась под видом обыкновенной заочницы скакать по мысыковским заснеженным крышам и покорно исполнять распоряжение местных начальников, казалась дикой. Кроме поразительного сходства не было никаких доводов за... Разве что одна единственная фраза, мечтательно произнесенная принцессой летом во время приема в Александрийском Джао Дайсо. «Мне кажется, я могла бы стать неплохой напарницей. Мне хотелось бы фехтовать, я прекрасно фехтую, выслеживать, бегать по крышам». И ведь действительно, Бак сказал, девочка прекрасно фехтует. А уж его-то слову в этих вопросах можно верить, он зря не скажет. И чтобы заслужить его похвалу, надо быть по меньшей мере мастером. И с крыши в окошко соседнего дома практикантка сиганула так, как и в мечтении всякому удастся. Но все же, все же. Эта загадка в сущности дурацкая и как раз теперь совершенно неуместная, тоже отвлекала Богдана и, как ему казалось, мешала сосредоточиться. Разбитая башка, молчаливый и, похоже, в конец запутавшийся в самом себе друг, ночь в путах и с завязанными глазами, пашенька с мерзкой кашей в тарелке, возникновение разом всех еще не пойманных и пиявленных, в причинах-поступках коих нет ни малейшей возможности разобраться, ибо единственной их причиной является чей-то приказ – Да еще и вся эта невообразимая путаница и сумятица самого дела. Совсем безопасного, как сказал ему буквально пару дней назад Раби Нилыч. Ага, как это он выразился? Тут все люди утонченные, трепетные и ни к каким активным действиям не склонны. И ты, человек душевный, тебе с этой публикой как раз будет с руки разбираться. Безопасно, спокойно. Вот-вот, именно. Проехался с писателями поговорить да с юностью встретиться. Богдан огладил шишку, потом поправил очки. Стасю жалко, Бага жалко, всех жалко. Богдан поднял глаза на миг. Ечь, как каменный, сидел у окошка. А снаружи, на подоконнике и ветвях деревьев, слепяще цвел пушистый снег. И высокое небо светилось всем своим безмятежным белым простором. На коленях Бага сиротливо стыл какой-то доклад. Ланжун смотрел мимо невидящим взглядом. Тихонько попискивал под потолком трехпрограммный репродуктор городской сети. Предмет для чиновных кабинетов почти что обязательный. Начальник отдела домашних хищений, на время уступивший столичным человекоохранителям свое рабочее гнездо, позабыл выключить звук. И ни Богдан, ни Баг тоже не озаботились этого сделать. Шел обеденный концерт по заявкам. Прислушавшись, можно было разобрать распевное «Эх, за Волгой, эх, за Доном, ехал степью золотой, загорелый, запыленный агротехник молодой». Протоколы первых допросов, задержанных по утру неопиявленных обитателей хутунов, державших в узилище Богдана, не только не прояснили ситуацию, а напротив еще более все запутали. Будучи схвачены с поличным, человека-нарушители без проволочек даже с готовностью признали себя заблужденцами и дали показания. Для поддержания порядка в Масыке весьма существенные. Но по делу о плагиате, равно как и по делу об исчезновении мумии Мины, толку от них оказалось до обидного мало. Все четверо принадлежали, как выяснилось, к шайке некоего Сахирибова лихоимственно промышлявшие противоестественными поборами, кое сами они горделиво и без всяких на то оснований звали мздою на счастье. Слаточников Ненецкого рынка, расположенного на самой окраине города, в Иваново-Неразумном, Поэтичное Масыковское предание гласило, что именно там, еще в ту пору, когда район этот был самостоятельным сельцом под Масыковным, родился, вырос и, что называется, сформировался знаменитый национальный герой Иванушка-дурачок. Описание многочисленных деяний и подвигов Коева издревле ходили среди местного населения в списках. Поначалу на бересте, а ныне и в виде толстенного, выдержавшего не один десяток переизданий Томас с золотым обрезом, и компакт-диском в качестве полезного приложения. Ненецкий рынок был из числа невеликих. Торговали там главным образом народы Севера своей немудрящей продукцией. Витаминизированным ягелем, полезным для мелких домашних любимцев, искусными поделками из моржового клыка до избивня древнего мохнатого слона-мамонта, какового нет-нет, да и удавалось раскопать посреди тундры, песцовыми шкурками... Затеяли его расшитыми разноцветным бисером меховыми одежками. Входила в шайку Рибова от силы человек семь-восемь, считаясь самим Сахою. Странный народ оказались эти северяне-торговцы. Чем обратиться своевременно к человекоохранителям, предпочитали месяц за месяцем щедро делиться с Сахою прибытками, дабы он и его молодцы, и их лотки до да товарец от нечестных людей охраняли. Минут сорок назад, получив показания заблужденцев, усиленный наряд мысаковских воебинов отправился брать остававшихся покуда на свободе злокозненных лихаимцев, так что городу задержание Пашеньки и его подручных принесло явную пользу. Но представить, какова связь между писателями, похитителями мины и опиявленными, с одной стороны, и подобными, как ругаются подчас человекоохранители в своем кругу, элементами вроде Сахи Рябова или Пашеньки – Богдану никак не удавалось. Бак тоже лишь плечами пожимал. Хотя в показаниях громила Пашеньки проскользнуло несколько слов, за которые можно было хоть как-то зацепиться. Если ему верить, с полгода назад в окружении самого Сахи появился некто, быстро сделавшийся доверенным лицом предводителя лихаимцев, чуть ли не правой его рукою. И было-то никто иной, как опиявленный брат Кулябов, Что за услуги оказывал Кулябов Сахе, Пашенька не ведал, но вот что доброго делал бывшему милбрату сам Саха, про то в скорости стало членом шайки известно. Рибой отдавал ему треть дохода, получаемого посредством поборов славочников Ненецкого рынка. Куда девал Кулябов те деньги, никто не знал. Месяца три тому назад Кулябов, до того появлявшийся в поле зрения Пашеньки лишь сравнительно редкими наездами, Примерно раз в полмесяца, ровно баска к заданию, стал вертеться на Ненецком постоянно и сделался буквально-таки членом шайки. Не рядовым, конечно, а из начальников. После самого Сахи слово его стало главным. Где обитает мил брат, никто, однако, не ведал. Впрочем, Пашенька побожился, что точно не в малина линь и не в Иваново-Неразумном. Уж он, Пашенька, знал бы всенепременно. «Кто его знает где?» именно кулябов ночью позвонил пашеньке и со товарищи немедля явиться в спаса песочный переулок когда лихаимцы как и было велено прибыли то застали на квартире самого кулябова и другого преждерожденного коего мил брат по имени фамилии никому не представил но велел при случае слушаться как себя по описанию всем преждерожденным нетрудно было признать есаула крюка И предъявление Пашеньки фотопортрета бедняги-казака это предположение подтвердило. Кулябов припоручил заботам Пашеньке плененного Богдана. Минфа тогда еще был без памяти и настрого приказал приглядывать за он им, Вреда никакого отнюдь не чинить. А когда придет в себя, попоить и покормить, но в разговоры не ввязываться и хранить пуще глазу в спеленатом состоянии, вплоть до момента, когда либо он сам, Кулябов, либо вот сей преждерожденный, и показал на Крюка, придут их сменить. По словам Пашеньки, Кулябов и Крюк страшно спешили, и сразу после отдачи сих кратких распоряжений, коротко позвонив кому-то и договорившись о немедленной встрече, убежали, будто за ними гнались. Судя по всему, подземным ходом, коль скоро Чунь-Лянь их на выходе не заметила. Кому принадлежит квартира в Спасо-Песочном, Пашенька не знал. Голос бага из-за двери показался Грине голосом Крюка. «Лукавый Гриню попутал. Желаемое за действительное принял», — философски заметил Пашенька. «Очень уж смены ждали. Поскорее хотелось домой убраться». Студентка Цао Чунлянь признала в Кулябове ночного спутника Исаула Крюка. То есть, ясно, что именно Крюк и Кулябов огрели Богдана по затылку и протащили через Арбат и Арбатские переулки на Хадзу. Ясно, что у них после того, как они вручили бессознательного Богдана Пашеньке, оставалось несделанное дело в гробнице мины. И легко понять, какое – хищение святыни. Передоверить дело это опиявленные не могли никому. Пашенька со товарищи про такое и слыхивать не слыхивали. Да если бы слыхивали, не стали бы, скорее всего, впутываться. Нормальные же люди. Человека-нарушители, да, но не светотаться. Тут, пожалуй, никакие ляны с чохами не помогли бы. Вопрос, отчего Крюк с милбратом так спешили с этим хищением? Словно бы ко времени какому-то стремились поспеть. Вопрос второй, это зачем же хитить, а потом гроб-то драгоценный бросать на улице валяться? Вопрос третий, а сама мумия где? Хорошо, что били Богдана по затылку опиявленные. Богдану легче было думать, что Исаул имел брат, сие человека нарушения свершили, находясь под заклятием, чью-то чужую непререкаемую волю выполняя. Легче. Но отсюда вопрос четвертый. Чью? Бак шевельнулся в кресле у окна. Достал из рукава телефон. Богдан снова коротко поднял на него взгляд. Бак с каменным лицом сосредоточенно набирал номер. Богдан опустил глаза. «Наверное, Стасю решил предупредить, что мы задерживаемся», — подумал он. «Давно пора». В полголоса, стараясь не отвлекать друга от работы с протоколами, Баг сдержанно заговорил в трубку. «Василий?» «Да, я. Хочу осведомиться, как себя чувствует Ечцао. Отдыхает?» «Ага». «Пообедали?» «Ну, молодцы. Пусть отдыхает, у нее был тяжелый день». «Хорошо, я перезвоню через часок». «Понятно», – с грустью подумал Богдан и незаметно вздохнул. Можно, конечно, предположить, что после растворения Козюлькина опиявленным никто приказов не отдавал. Сколько Богдан представлял себе механику заклятия, мыслительные процессы заклятого и все чувствования его оставались нормальными, сохранялись и привычки, и пристрастия. Только вот все способности его направлялись к выполнению полученного приказа. А если приказа нет, то, пожалуй, заклятый ничем от нормального человека и не отличается. Но очень уж странно опиявленные вели себя в Масыке. Сначала стравливание писателей, теперь мина. Какая тут связь, трудно сказать. Кажется, будто и нету никакой. Но зачем это все самим-то заклятым, к делам Химунису или Баку, ни малейшего отношения не имевшим? Во всяком случае, ничто на их интерес не указывает, Значит, скорее чужая воля. Появление Кулябова и Крюка в Масыке совпадало по времени с раскрытием творимых Козюлькиным нарушений. С некоторой долей вероятности можно предположить, что Козюлькину, корыстолюбцу и от души, и в силу рода деятельности, для его темных делишек никак не хватало денег – Время от времени доброходно даваемых на нужды лечебницы Лужаном Джимбой. И великий прозрец не побрезговал вступить в связь с преступным миром, дабы отсчитывать дольки их нечеловеколюбивых прибытков, действуя через опиявленных. Так что самого его за руку поймать было невозможно. Не исключено, великий прозрец и не только Сахустрик. Чем Козюлькин человека нарушителей соблазнял, что они с ним сокровенным, то бишь денежками делились, вопрос сложный. Разберемся, конечно, раньше или позже, но скорее позже. Шантаж, к примеру. А может, именно Козюлькинские опиявленные для запугивания торговцев использовались, так и проще, и надежнее. А когда распался паучий центр в лечебнице тысячи лет здоровья, брат Кулябов в поисках укрытия добрался аж до Масыке, где и решил спрятаться у знакомых человека-нарушителей. Не хотел лечиться? Или приказ выполнял? Или случайно так совпало? И где он, интересно, Крюка повстречал? Или они вместе из Александрии бежали? Почему же они торопились? Или, говоря по существу, почему их торопил тот, чью волю они выполняли? Что в этом мине такого? А потом ценнейший гроб запросто на улице кинули. При человека-нарушительской ты любви к чужим ценностям. Да это просто вызов. Этакую улику так вот запросто. Ах, с опиявленными бы побеседовать... Никогда и никто еще не проводил допросов заклятых, и Богдан понятия не имел, как несчастные к этому отнесутся и какова будет ценность их показаний. Сейчас все трое, покорные как овечки, содержались в изоляторе ведомственной лечебницы управления. Богдан на всякий случай задержал их отправку в столицу, ибо хоть попытаться поговорить с ними надлежало обязательно. Не для того, чтобы сведений добиться каких-то, но, быть может, малую зацепку обрести для дальнейших рассуждений. Однако Минфа не мог решиться. Требовать показаний, произнося слово «власти», было подло. Рассчитывать на чистосердечность опиявленного – глупо. И, кроме того, Богдан совершенно не представлял, каковы могут быть последствия, ежели, скажем, приказ рассказать о чем-то, столкнется с ранее данным приказом никогда о том не рассказывать. «Не приведи бог, человек с ума сойдет. С собой покончить попытается, как бояре от взаимоисключающих-то позывов. А лечить и допрашивать лишь потом — это ни один месяц и не два. Дело же отлагательств не терпело». Богдан вздохнул и снял очки. Виски ломило, и он, прикрыв глаза, принялся их массировать пальцами. Из репродуктора, исчезающим писком на вроде Комаринова, пел знаменитый всем сезоне сладкоголосый отряд «Девицы-красавицы», «Ой ты, миленький мой еч!» — озорно и душевно выводили девицы. «Ты мне, дроля, не перечь! Чем за аспидом гоняться, лучше на перинку лечь!» Богдан открыл глаза. «Хорош совет, а?» — мрачно спросил он. Бак перевел на него ничего не выражающий взгляд. «Что?» Судя по всему, Ланжун вообще не слышал песни. Богдан смутился и сунул лицо в очки. «Ну, интересненького нашел?» — спросил он. Бак чуть пожал плечами. «Для нас ничего. Дом этот на о песочном казенный оказался». Концерт, видать, закончился. Отчетливо пропиликали сигналы точного времени. Едва слышный голос диктора принялся излагать какие-то новости. «Эй, представь, еще осенью его должны были поставить на капитальный ремонт». Бак ткнул пальцем в лежавшие у него на коленях бумаги. «Жильцов расселили». И тут внезапно перечисление денег от чего-то затормозили, а пока суд до дела, все квартиры предложили от городской казны в краткосрочный наем для желающих. Но у них там умник, видно, большой по деньгам. Либо плату следовало назначать ниже, либо дом сперва хоть маленько подлатать. Тогда бы отбою не было от желающих. Центр ведь. А тут... Только сахари бой соблазнился, сокрушенно качнул головой Богдан. Хадза ему в центре понадобилось. «Сам соблазнился или подсказал, кто?» — мелькнула странная мысль. Она не была порождена никакими событиями и фактами, но слишком все теперь напоминало Богдану кем-то разыгрываемую пьесу «Партию». «Ровно кто фигурками по доске шахматной водил». Следя за одной единственной фигуркой, будешь уверен, что она безо всякого смысла с клетки на клетку скачет и замысла игрока в век не поймешь, а на самом деле, в двух вид шагах хадза от гробницы мины, семь минут ходьбы. Случайность. Ечи примолкли, вновь погрузившись в невеселые думы. «Согласно последней воле покойного, — попискивал в тишине диктор, — собрались лишь ближайшие друзья и единочаители. Траурная процессия проследует от делового центра «Сытые фениксы», где только что завершилась гражданская панихида, до Огоньковского кладбища». Богдан на миг потерял дыхание. «Слушай, еч!» — негромко, боясь поверить, проговорил он. Бак, оторвавшись от рассеянного разглядывания бумаг на коленях, поднял голову. Взглянул на Минфан остороженно и выжидательно: Мне все время не давала покою мысль, будто я слышал что-то, до да дела до нашего прямо относящееся. А вот сейчас вспомнил: покуда меня несли, я на морозе, видать, на краткий миг очухался, или когда в комнатушке то и на пол кинули точно не скажу, я потом опять отключился. Но слышал, и это не Пашенька со товарищи болтали, а Крюк с Кулябовым. По-моему, Крюк сказал. Полежит тут до окончания похорон, а мы, когда закончим, придем, сменим этих и его отпустим. Понимаешь?» «Каких похорон?» – спросил Бак. Богдан лишь поднял палец в направлении репродуктора, предлагая прислушаться. «Виднейший деятель Баку – один из патриархов Масыковского делового мира», – сугубо печально вещал диктор. «Нет», – из последних сил сказал себе Богдан. «Не может быть. Этого быть не может». Как это излагал Возбухай Ковбаса? Все живут, как живут, а этим не имется. Ровно кошка с собакой, каждый божий день, каждый... Ежели они Анубиса на синагогах рисуют, то... Не исключено. Не исключено. Прости нас, Господи, всех нас. «Вот почему они торопились», — сказал Богдан. «При чем тут похороны?» — дернул бровью Баг. «Ох, я тебе не говорил, наверное». Мне это самому до сей минуты глупостью какой-то казалось, к реальности отношений не имеющей. Баку уж который год носится с мыслью покончить, как они говорят, с идолопоклонством и похоронить мину по-человечески». У Бага от недоверчивого изумления вытянулось лицо. «А где легче всего похоронить культурное достояние, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы следов никто никогда не нашел?» спросил Богдан. И сам ответил. «Да в могиле, Баг» в могиле, предназначенной для другого. Бак мгновение молчал, осмысливая. «Это же фанатизм!» Медленно, словно бы с неудовольствием, пробуя на вкус непривычное и неприятное слово, произнес он. Богдан печально улыбнулся краешком рта. «Видел бы ты вчера вечером, Кова леви сказал он негромко. «Вроде бы демократа, по сути чистый фанатик». «Думаешь, и впрямь варвары подучили?» «Не исключаю. Но зачем?» «Помнишь, — сказал Богдан, помедлив, — как учитель ответил, когда муда спросил его, встречаются ли, мол, люди, у которых подпорка их неба состоит в том, чтобы ломать чужие подпорки?» Учитель вздохнул и отвернулся. Без малейшей паузы ответствовал Бак. «Именно потому, как ему, видать, до того тошно было от подобных людей, что он даже язык пачкать не захотел». На несколько мгновений установилась тишина. Напарники не столько пытались осмыслить новый взгляд на события, сколько привыкали к нему. Потом Бак недоверчиво покрутил головой. Но какого яйнло они гроб на улице валяться оставили? Тихо, с нескрываемым раздражением проговорил он. Будто нарочно всем сообщили, это не имущественное хищение, это иное. Ведь ясно ж было, что гроб найдут и раззвонят во всех новостях. Может, нести было очень тяжело, их ведь только трое опиявленных-то. «Сами-то Баку, верно, ручек своих марать не захотели, на рабов все взвалили. Для них же это норма, идеал общественного устройства, частные-то рабы. А опиявленные, чем не рабы, Бак?» Минфа запнулся. «А может, для форсу человека нарушительского?» «Не знаю», — задумчиво пробормотал Бак. «Баку эти, они разве человека-нарушители?» Ечи опять помолчали. Вдруг Богдан резко попытался встать, и его повело в сторону. Едва не падая, ухватился обеими руками за подлокотник кресла. Устоял. В висках били чугунные колокола. А уж в затылке. «Как ты, ечь? Прерывисто вскакивая, спросил Бак. Лицо его, казалось, совсем закаменевшее, отразило неподдельную тревогу. Богдан перевел дух и выпрямился. «Лучше на перинку лечь», — пробормотал он. Вдруг глубоко вздохнул. «Бак, нам туда ехать надо. Понимаешь, если все это и впрямь так, то мы люди сторонние, и то догадались, а Химунису, у которых идея Баку похоронить фараона Мину давно на зубах навязла, догадаются еще скорее. Как только они услышали по новостям, что фараона схитили, да что гроб выброшен за ненадобностью, а сама мумия не весть где, там, на кладбище, сейчас такое побоище может». Тридцать три яньло пробормотал бак и, ладонью хлопнув по столешнице, размашисто тиснул кнопку вызова дежурного Вейбина. «Повозку нам немедля!» — рявкнул он в едва распахнувшуюся дверь кабинета.